Глава двадцать Извинившись перед всеми, я попросила у императора разрешения откланяться, сославшись на плохое самочувствие. Его величество недовольно скривил губы, но уйти позволил. Толпа начала разочарованно гудеть и высказываться, как только я направилась к выходу. Куда она? Какое неуважение? Еще молодая, уже зазналась, ведет себя, как старое всевидище. «Подожди, ответь на мой вопрос!» Только когда закрыла за собой дверь, эти голоса прекратились и выветрились из головы. Уперевшись рукой о стену и прикрыв веки, я попыталась привести в порядок мысли и успокоить сильно бьющееся сердце. Следующее испытание толпой не выдержу. Поэтому ни на какие балы и приемы больше не пойду. Хватит с меня. Если сомневаются, пусть отпустят и ищут другую. Но если верить старой всевидящий, не найдут, так что все же придется мне отдуваться». Я несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Вроде стало легче, только голова закружилась. Открыв глаза, чуть не ойкнула от неожиданности, так как увидела стоящего передо мной Амира. Как смог он незаметно подойти? «Тебе нехорошо?» — обеспокоенно спросил. «Да, но уже лучше». «Я говорил отцу, что это плохая идея, но ему надо оправдаться перед советом, что сыновья выполнили задание и привели настоящую всевидящую, а не просто девчонку с улицы». «Понимаю. Надеюсь, мне больше не придется ничего доказывать». «Тоже на это надеюсь», — услышала сзади голос Карима и опять чуть не ойкнула. Обернувшись, увидела его совсем рядом а он-то, когда здесь оказался, что-то не слышала открывающихся дверей из залы или мне настолько было плохо, что не заметила. Вознамерилась уйти. Как только сделала пару шагов, они оба подскочили ко мне и подхватили под руки. Переводя взгляд с одного на другого, удивленно произнесла. «Я не беспомощная, сама дойду». «Уверена?» — спросил Карим тебе только что плохо было проговорила мир сейчас я в порядке братья нехотя отпустили сделав еще несколько шагов я остановилась так как услышала что они идут следом уперев руки в бока развернулась и со строгостью спросила что происходит принцы посмотрели друг на друга и недоуменно пожали плечами если честно начал карим страшно тебя отпускать враги не дремлют продолжила мир тем более во дворце как только все получили подтверждение что новое всевидящее действительно существует ты в опасности я закатила глаза и поэтому вы собираетесь постоянно ходить за мной нет не постоянно оправдался светловолосый только проводим до твоих покоев а там поставим своих людей в охрану, которым доверяем», — поддержал брат. Глубоко вздохнув, ответила, «Можете не беспокоиться. Я всегда чувствую опасность. И если таковая наступит, то обращусь за помощью именно к вам», — как уже было однажды. «Но мы тогда едва успели», — возмутился Карим. «Хватит спорить», — проговорил Амир. «Проводим, так нам спокойнее». Принцы встали рядом по обе стороны и, снова взяв меня за руки, развернули к выходу. Ничего не оставалось, как подчиниться, но не драться же с ними. Дружненько мы шли по длинным коридорам. Каждый раз, когда кого-то встречали из слуг, я ощущала, как принцы настороженно к ним приглядывались. А Эмир и, и вовсе. То и дело порывался схватиться за нож. Ну но «Вы даже прислуги не доверяете!» усмехнулась я, не сдержавшись. «Под видом обслуживающего персонала преступникам легче всего проникнуть во дворец», ответил темноволосый. «Но ведь я почувствую в случае чего. Или мне тоже не доверяете?» «Твой дар иногда дает сбой, сама же говорила», возразил Карим. «Мне было нечего ответить на это, так как, по сути, они правы. Лучше лишний раз подстраховаться». Теперь, похоже, я и сама начну настороженно относиться к прислуге, кроме Ингрид. Ее мне старое всевидящее рекомендовало. Принцы довели до дверей моих апартаментов и пообещали, что зайдут завтра утром, чтобы снова проводить к императору. Даже здесь они все продумали. После завтрака отец, как правило, находится в лучшем расположении духа и чувствует себя легче после ночного сна, и очередного приема лекарств, так что мне будет проще говорить с ним. С одной стороны, порадовало, что братья, объединенные общей целью, сдружились и больше не ссорятся. С другой, похоже, от меня не отстанут, пока каждый не добьется своего трона. Придется очень постараться, чтобы убедить императора разделить империю. Ингрид приготовила ванну, добавив экстракт из успокоительных трав, как будто заранее знала, в каком состоянии приду. С большим удовольствием я погрузилась в теплую воду, полежав немного, расслабилась и, кажется, задремала. Неожиданно возникшее беспокойство заставило проснуться. Я плавно выбралась и только когда увидела себя со стороны, поняла, что опять вышла сознанием. Тревога не оставляла. Наоборот, все больше подталкивала к действию. Полностью отдавшись этому чувству снова, подобно привидению, поплыла сквозь стены замка, не зная куда. Проскользнув почти через все здание, обратила внимание на человека, быстро идущего к одной карете. Здесь их много, гости разъезжаются. Совершенно не обращая внимания на остальных людей, отправилась за этим странным типом. «Почему странным? Не знаю. Просто понимаю, что мне надо следовать именно за ним». Оказавшись в карете, куда он заскочил, обнаружила двух женщин. Одну постарше, другую моложе. Экипаж тронулся с места. «Ну, наконец-то!» — воскликнула которая старше. «Почему так долго? Здесь невыносимая духота!» «Задержали дела», — оправдался мужчина. Женщина недовольно фыркнула и, распустив веер, начала обмахиваться, смотря при этом в окно. «Ты выяснил, кто станет наследником?» Поинтересовалась она, снова взглянув на него. «Пока неизвестно». Она опять фыркнула. «А когда будет известно?» «Когда об этом сообщит император». «Нам надо знать о наследнике заранее» проговорила женщина, сложив веер, чтобы наша дочь успела очаровать будущего правителя до вступления на престол, а то потом будет сложнее это сделать. Представляешь, сколько охотниц появится? Мужчина посмотрел на свою дочурку, которая очень далека от понятия «красавица» и, тяжело вздохнув, ничего не ответил. Карета проехала несколько кварталов, и вдруг этот человек, выглянув в окно, Велел кучеру остановить. Мужчина вышел из кареты, бросив при этом недовольный супруге. «Скоро вернусь». Пока она открыла рот, чтобы вновь возмутиться, он быстро закрыл дверь и велел кучеру трогать. Сам тем временем прошел немного по улице и завернул к таверне. Я продолжала за ним следить. Перед самым входом он надел черную маску, Шляпу, плотнее запахнулся в плащ и, открыв дверь, шагнул внутрь. Здесь, сидя за столом в самом дальнем углу, его ждали трое таких же подозрительных типов, тоже в масках. Подойдя к ним, он недовольно произнес, озираясь по сторонам: К чему эта срочность и почему встреча именно здесь? Говори тише, попросил один из присутствующих потому что время не терпит. Если соберемся в наших домах или во дворце, вызовем подозрения». Прибывший еще раз осмотрелся. В таверне немного людей, и все в основном пьяны. Кто-то даже спит на столе, обнимая кружку с горячительным напитком. «Неужели боитесь молодую всевидящую?» Снова возмутился, криво усмехнувшись. «Она же совсем зеленая. Только и смогла показать, что слышит мысли. И то плохо справилась. Но у нас же защита. Не обольщайся. Недооценить врага — самая большая ошибка. Как мне донесли, старуха уже поделилась с ней даром. Так что молодая стала сильнее. Старуха уже это сделала, когда успела. Говорила, что вначале испытает преемницу, а потом только передаст часть знаний и сразу уйдет. Почему тогда до сих пор здесь? На этот вопрос никто не ответит. Она всегда была себе на уме. Говорят, молодая всевидящая сама к ней заявилась без приглашения. Ты сам-то в это веришь? Мужчины дружно замолчали, потому что к ним подошла девушка из обслуживающего персонала. Судя по фартуку, принесла четыре бокала и бутылку с каким-то напитком. Поставила все на стол и удалилась. Затем следом появилась вторая, с двумя тарелками различные закуски. Только когда мужчины снова остались вчетвером, продолжили разговор. «Действовать нужно сейчас», — произнес шепотом самый старший из них, с седой, аккуратно подстриженной бородкой. «Император плох, но умирать не торопится. К тому же очень ослаб умом. Сегодня меня не узнал, прошел мимо и даже не взглянул». «Может, он сделал это нарочно?» Съязвил мужчина, за которым я следила. Седобородый скривил губы, и его карие глаза сверкнули из прорезей маски. «Я его двоюродный брат!» Сквозь зубы процедил он. «Мы тоже родственники», ответил другой присутствующий с рыжими кудрями, выглядывающими из-под шляпы. «Так что давайте решать, как устранить племянников. Страшно представить, что будет» если на трон сядет кто-то из них. Орки вновь заселятся в северных землях и со временем могут вытеснить нас. Вот что ждет империю с такими правителями. Со злостью проговорил самый старший. И, открыв бутылку, начал разливать по бокалам темно-красную жидкость. «Нет, вы ошибаетесь, орки не такие плохие!» — хотелось крикнуть, но понимаю, что бессмысленно. Во-первых, вряд ли услышат. А во-вторых, я чувствую, что дело тут вовсе не в орках. Здесь элементарная жажда власти и ничего больше. Тот, за кем я следила, пригнулся ниже к столу и очень тихо проговорил. Предлагаю ускорить смерть его величества. Кто за? И я ужаснулась. Ничего себе, родственники. Как так можно? «И что будет с принцами?» Все немного помолчали, затем каждый положил правую руку на стол, и я поняла, что это условный знак согласия. Дальше мужчины стали обсуждать способ, как можно убить императора. Чем больше их слушала, тем сильнее пугалась. Они решили убрать правителя руками придворного лекаря. Этот человек хоть и зарекомендовал себя неподкупным, но очень любит императора и каждый раз переживает, глядя, как страдает его пациент. Приступы его величества с каждым разом сильнее, и в такие моменты он сам просит себя убить. «Надо просто убедить старика дать большую дозу успокоительного лекарства, дабы избавить его от мучений», — произнес Седобородый. «Боюсь, не сможет, даже если согласится», — возразил Рыжий. «А если и сможет, то будет мучиться угрызениями совести и обязательно выдаст нас». Новоприбывший отпил из своего бокала и проговорил. «Не надо ничего говорить лекарю. Я подменю снадобья, так что он и сам не поймет, что своими руками отправит его величество на тот свет». Присутствующие замерли. Как ты это сделаешь? Спальня императора хорошо охраняется. Первым заговорил старший. Это уже моя забота. Вы лучше подумайте, как избавиться от принцев. Ну это уж совсем просто, рассмеялся рыжий. Придумаем такое испытание, чтобы оба погибли. А если не погибнут, то мы поможем. Все дружно засмеялись и начали чокаться. За успех. Шепотом проговорил каждый и осушил бокал до дна. Дальше они стали обсуждать, кто какую часть северных земель заберет. Сразу вспомнилась поговорка про шкуру неубитого медведя. Это кошмар. Император так сильно боялся разделить империю на две части, а теперь ее поделят на четыре. А законным принцам при этом не только ничего не достанется, их попросту убьют. И что еще более ужасно, орков собрались полностью уничтожить. Истребить, как вид. И я не должна этого допустить. Скорее к императору. Меня тут же потянуло назад во дворец. Плыла, подобно облаку, только очень быстро. И для меня не существовало преград. проникала сквозь стены, заборы, деревья, кареты. Даже через людей. Отлично ощущала собственное движение по воздуху. Это очень странно, ведь я сейчас бестелесна. Вот я уже у дворца, и тяга стала сильнее. Только не к императору, а к себе. Почему-то моя тревога выросла в несколько раз, и связана она не с заговором. Мое тело. Я должна срочно вернуться в него. Сейчас же. Нет! со скоростью молнии проникла в ванную комнату и застыла в изумлении, увидев себя со стороны. Точнее, это не я. Пока меня не было, Тена Эвелин самостоятельно выбралась из ванны и теперь стоит у большого зеркала, разглядывая себя. Оболочка не может двигаться без души. Неужели сама хозяйка вернулась? Так рано. Почему тогда я до сих пор здесь? подплыла ближе к обнаженной девушке и попыталась заглянуть в глаза. Она отвернулась, как будто почувствовала меня. «В чем дело? Не хочешь говорить со мной? А ну-ка объясни, как так вышло!» Обратилась к ней мысленно, снова приблизившись к лицу. Но она опять отвернулась. «Не мельтеши, а то в глазах рябит!» — произнесла Эвелин. «Ты меня видишь? Не только вижу, но и слышу!» «Я же всевидящая», — ответила она и задорно рассмеялась. Затем сама повернулась ко мне, и я ее узнала. «Это не Евелин. Это... Зачем?» Девушка подняла руки вверх, сделала несколько плавных движений, подобно танцовщице, любуюсь ими, и довольным голосом проговорила. «Такое прекрасное молодое тело. Всегда мечтала о таком». Меня посетил живой ужас. «Она это серьезно? Она не может так поступить, она же...» «А вы ведь не хотите остаться в нем Навсегда?» С трудом выдавила из себя. «Почему же не хочу? Очень даже хочу. Давно это планировала. Думаешь, просто так отдала тебе свою силу?» Истерически засмеялась. Успокоившись, снова начала разглядывать себя в зеркале, добавив... Теперь я гораздо сильнее и моложе. Это так здорово. Я потеряла дар речи. Это что же получается? Она заранее знала про меня и ждала только для этого. А как же я? Ты? Мое старое тело можешь занять, если хочешь. Опять рассмеялась, только еще громче. В комнату вошла Ингрид, удивленно посмотрела на нее. «Все в порядке, у меня просто очень хорошее настроение». Успокоившись, оправдалось всевидище. Служанка улыбнулась и вышла.